анекдот. Я никогда не смеюсь над анекдотами Джоша, потому что стоит посмеяться, и он непременно расскажет его снова. А повторять анекдот все равно, что добавлять воду в шампанское, весь смак пропадает. Я знавал людей, которые по три раза повторяли анекдот, если дать им поблажку и хоть раз рассмеяться. Попробуйте-ка три раза смеяться над одним анекдотом. Это так же глупо, как три раза подряд рассказывать один и тот же анекдот. Чтобы анекдот не повторяли, я пробовал смеяться сразу же, как только кончат рассказывать, но это не помогает. Сейчас Джош помешан на лошадиных остротах. — Ты слышал анекдот про чудака, который купил лошадь? — спросил он меня вчера. По дороге домой лошадь с разбегу налетела на кирпичную стену. Мой зять Томас, который был тут же, он всегда радует всех своим присутствием. Громко захохотал. «Постой, — говорит Джош, — это еще не все!» И сам начинает гоготать. «Вот смеху-то, послушай, что дальше было, ха-ха-ха!» «Нет, ты только послушай, ха-ха-ха!» ха, -ха, -ха. договори да же, наконец!» «Сердито, — говорю я!» «Так вот, — продолжает Джош, — приводит он ее обратно к тому, у кого купил, и говорит, «Эй, а ведь лошадь-то слепая! Как же ты продал мне слепую лошадь!» А тут отвечает, «Не лошадь слепая, а ты сам слепой, коли не разглядел, какое дерьмо покупаешь!» И Джош загогатал так, что чуть не свалился со стула. «Не лошадь слепая!» — снова заговорил он. «А ты сам...» «А про слона они глуп, знаете?» — спрашиваю я. «Не лошадь слепая?» «А ты сам слепой, коли не разглядел, какое дерьмо покупаешь!» — покатывается Джош. Не обращая на него внимания, я продолжаю. Слон шел через лес и встретил мышь. «Не лошадь слепая!» — мычит Джош. «А ты сам...» «Но я гну свое!» «Смотри-ка!» — говорит слон. «А ты ведь совсем маленькая». «Да», — говорит мышь, — «за последнее время я похудела». «Не лошадь слепая, понимаешь, долбий Джош?» «Понемногу успокаиваюсь». «А ты сам слепой, коли не разглядел, какое дерьмо покупаешь. Дошло?» Тут в разговор вступает мой зять Томас. «Это напоминает мне...» «Да», — говорит мышь, — «за последнее время я похудела». Тут уж я, хватаюсь за живот, и начинаю взрестись от смеха. Какой-то чудак купил лошадь, снова заводит свою Джош. А она, с разбегу, налетела на кирпичную стену. И это напоминает мне анекдот о том, слава вякает мой зять Томас. «Нет, вы только представьте оруя! Слон сказал ей, что она маленькая, а она ему и отвечает. Как, неужели вы не помните?» — спрашивает Джош, совсем обескураженный нашим невниманием. «Этот чудак...» «Не понимаю и понимать не хочу», — говорю я твёрдо. «Это напоминает мне, — силится что-то сказать мой зять Томас. «Теперь послушайте мой анекдот», — говорю я. «Этот чудак с лошадью, — бубнин Джош». «Нет, мой!» — говорит мой зять Томас. «Томас», — говорю я, поберги свой анекдот до завтра. Я ухожу домой».